Пятое. Добрата тела с нравственными чувствами. всякое животное, одарённое ясно выраженными общественными инстинктами, должно обязательно обрести нравственные чувства или совесть. Как только его умственные способности достигнут такого же или почти такого же высокого развития, как у человека. Чарльз Дарвин. Почему нужно считать нашу злобность багажом, доставшимся от обезьяньего прошлого, а доброту уникально человеческой? Почему бы не поискать у других животных преемственность и наших благородных качеств? Стивен Джей Гулд. 11 лет прошло с тех пор, как я в последний раз видел Лалиту. Я подошёл к её клетке и только позвал по имени, как она бросилась вперёд, приветствуя меня приседаниями и кряхтением, а это не то поведение, которое шимпанзе демонстрируют перед незнакомцами. Конечно же, мы помнили друг друга. Когда она ещё жила на полевой станции центра Йеркса, Мы виделись каждый день и прекрасно ладили. Лалита стала для меня особенной после совершенного ею однажды простого и очаровательного поступка, ясно показавшего, насколько недооценивают человекаобразных обезьян. Трудно хорошенько рассмотреть новорождённого детёныша, представляющего собой всего лишь тёмный комочек на тёмном брюхе матери, но мне очень хотелось увидеть лалитиного малыша. радившегося на конуне. Я отозвал её от группы и показал на её живот. Лалита подняла на меня взгляд, уселась и взяла правой рукой правую ручку детёныша, а левой левую. Это только звучит просто, но учитывая, что детёныш цеплялся за неё, ей пришлось для этого скрестить руки. Движение напомнило мне, как люди перекрещивают руки, берясь за низ футболки, чтобы её снять. Фатом она медленно подняла детёныша в воздух и развернула ко мне лицом. Теперь, вися на материнских руках, детёныш смотрел на меня, а не на неё. После того, как малыш стал гримасничать и хныкать, детёныш очень не любит отрываться от тёплого маминого живота. Лалита быстро вернула его к себе на колено. Этим небольшим изящным движением Лалита продемонстрировала понимание, что личико её новорождённого малыша будет для меня интереснее, чем его спинка. Способность поставить себя на место другого означает огромный скачок в социальной эволюции. Наше золотое правило: поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой, предлагает нам взглянуть на мир глазами другого. Мы полагаем это уникальной человеческой способностью, но Лалита показала, что мы тут не одиноки. Сколько ещё животных на это способны? Я уже описывал, как самка баноба Куни обращалась с птицей, которую нашла в своём вольере. Пытаясь заставить кварца взлететь, Куни осознавала потребности животного, совершенно не похожего на неё саму. Вообще существует множество примеров, когда баноба догадывались о нуждах других. В одной из таких историй участвовал Кидога, страдавший от болезни сердца. Он вырос хилым, лишённым жизненной энергии и самоуверенности, обычно свойственной взрослому самцу банобы. Когда Кидогу впервые ввели в группу в зоопарке округа Милоки, он был совершенно ошеломлён указаниями смотрителей куда-то двигаться внутри незнакомого здания. и растерялся ему никак не удавалось понять, что от него требовалось, когда люди подталкивали его, чтобы он переместился из одной части туннельной системы в другую. Через некоторое время появились остальные банобы. Они подошли к Кидога, взяли за руку и отвели туда, куда его хотели направить смотрители, тем самым показав, что понимают и намерения смотрителей, и проблему Кидога. Скорик и Дога начал полагаться на их помощь. Если он чувствовал, что теряется, то начинал издавать крики огорчения, и другие обезьяны быстро приходили, чтобы его успокоить и направить куда надо. То, что животные помогают друг другу, далеко не новые наблюдения, но тем не менее озадачивающие. Если единственное, что важно это выживание самых приспособленных, то разве не должны животные избегать делать то, что не приносит пользы им самим? Зачем помогать другому добиваться успеха? Существуют две основные теории. Первое. Такое поведение развелось, чтобы помогать родственникам и потомству, то есть особям, генетически связанным с помогающим, что также способствует и передаче его генов. Эта теория «кровь не водится» объясняет, например, жертвенное поведение пчёл, отдающих жизнь за свой рой и матку, жаля в торгшившегося в улье врага. Вторая теория следует логике почеши спину мне, и я почешу тебе. Если животные помогают тем, кто платит им той же монетой, обе стороны выигрывают. На взаимопомощи могут быть основаны политические союзы, такие как между Никки и Иеруном, которые поддерживали друг друга и сообща пользовались выгодами власти и сексуальными привилегиями. Обе теории относятся к эволюции поведения, но ни одна не рассказывает нам о реальных мотивах. Эволюция зависит от успешности признака на протяжении миллионов лет, а мотивы возникают здесь и сейчас. Например, секс служит для размножения. Но когда животные спариваются, это происходит не от желания размножиться. Они не осознают этой связи. Сексуальные желания отделены от главной причины существования секса. У мотиваций собственная жизнь. Вот почему мы описываем их в категориях предпочтений, желаний и намерений, а не в контексте ценностей для выживания. Посмотрим на бонобо из зоопарка «Помогавших и догад». Очевидно, что никто из них не был связан с ним родственными узами, и никто не мог ожидать особой ответной помощи от ослабленного болезнью собрата. Возможно, Кидога им просто понравился, или они его пожалели. Таким же образом Куни продемонстрировала заботу о птице, несмотря на то, что это помогающее поведение уж точно развилось у баноба в ходе эволюции не ради блага не баноба. Однако, если какая-либо тенденция и существует, она вполне может развиваться дальше, отойдя от своего изначального предназначения. В 2004 году джет, чёрный лабрадор из Розвилла, штат Калифорния, бросился вперёд, загородив своего друга мальчика, которого собиралась укусить гремучая змея, и принял её яд на себя. Джета по праву сочли героем. Он не думал о себе. будучи истинным альтруистом. Это говорит о том, на какой риск готовы идти животные. Благодарная семья мальчика потратила 4000 долларов на переливание крови и оплату счетов ветеринарных клиник, чтобы спасти своего любимца. Одному из шимпанзе, обитавших в зоопарке, не так повезло. Он заплатил жизнью за неудачную попытку спасти детёныша своего вида. упавшего в воду из-за неловкости матери. Поскольку человекообразные обезьяны не умеют плавать, даже для того, чтобы просто войти в воду, требуется невероятная отвага. Альтруистическое поведение широко распространено и у людей. Раз в неделю в одной из газет «Атланты», которую я регулярно читаю, появляются сообщения о разных добрых поступках в этой рубрике «Атланты». Люди рассказывают о помощи, полученной от незнакомцев. Пожилая женщина написала о том, как в один прекрасный день её 88-летний муж, выезжая из дома, обнаружил, что подъездная дорожка перегорожена огромной упавшей сосной. Проезжавший мимо незнакомец выскочил из своего пикапа, распилил дерево бензопилой, которая лежала у него в машине, и ототащил куски в сторону. расчистив дорожку для этой пожилой пары. Когда женщина вышла, чтобы заплатить ему за работу, спаситель уже уехал. Не думайте, что помогать незнакомцам всегда легко. Когда Ленни Скатник в 1982 году нырнул в ледяную реку Потамак, чтобы спасти жертву авиакатастрофы, или когда простые граждане в Европе укрывали еврейские семьи во время Второй мировой войны, они все подвергали себя огромному риску. Во время землетрясений люди часто бросаются в горящие или рушащиеся дома, чтобы вытащить оттуда незнакомцев. Конечно, позже их может найти награда в виде хвалебного сюжета в вечерних новостях, но это никогда не бывает истинным мотивом. Ни один нормальный человек не станет рисковать жизнью ради минуты славы в какой-нибудь телепередаче. В хаосе событий 11 сентября в Нью-Йорке происходило множество анонимных актов героизма. Но даже при том, что мы и другие социальные животные иногда помогаем незнакомцам, не думая о себе, я все же склонен утверждать, что такие тенденции происходят от взаимовыгодных отношений и помощи своим родственникам. Героический пес Джет вполне возможно считал мальчика частью своей стаи, Ранние человеческие общества, вероятно, создавали оптимальные условия для выживания самых добрых, что способствовало сохранению семьи и тех, кто в будущем мог ответить услугой на услугу. Когда такая чувствительность появилась, она распространилась и на другие аспекты. В какой-то момент сочувствие другим стало самоцелью, краеугольным камнем человеческой нравственности и морали. ясного полагающим аспектом религии. Поэтому христианство учит нас возлюбить ближнего своего как самого себя, давать нагим одеяние, кормить бедных и заботиться о больных, но полезно понимать, что подчёркивая важность доброты, религии просто закрепляют то, что уже является частью нашей человеческой природы. Они не меняют человеческое поведение полностью, а только делают акцент на уже существующих способностях. А как может быть иначе? Невозможно посеять зёрна нравственности в неблагодатную почву. Это всё равно что научить кошку приносить газету. Насколько эмпатичны животные? Некогда президент одной большой страны был известен особым выражением лица, под воздействием едва сдерживая их эмоции, он прикусывая нижнюю губу, говорил своей аудитории: "Я чувствую вашу боль". Дело здесь даже не в том, насколько искренней была эта демонстрация чувств. Важен был сам факт переживания из-за несчастий других. Эмпатия и чувство общности являются нашей второй натурой в такой степени, что лишённый их индивид производит впечатление психически больного или опасного при просмотре фильмов мы не можем удержаться от того, чтобы не сопереживать героям на экране. Мы приходим в отчаяние, когда видим, как они тонут вместе со своим гигантским кораблём. Мы ликуем, когда они смотрят в глаза давно потерянных возлюбленных. У всех зрителей в зале наворачиваются слёзы, хотя мы всего лишь сидим в кресле, глядя на экран. Эмпатия знакома всем нам, однако прошло очень много времени, прежде чем её стали воспринимать всерьёз как тему для исследования. Так как на вкус прагматичных учёных она была слишком неопределённой и размытой, то её обычно валили в одну кучу с телепатией и другими сверхъестественными явлениями. Времена изменились, и мои шимпанзе Недавно продемонстрировали убедительный довод в пользу существования у них сопереживания во время визита Кэролин Зан Векслер, одной из первых исследователей эмпатии у детей. Мы с Кэролин отправились осматривать группу шимпанзе в центре Геркса. Среди обезьян была одна самка по имени Тай, которую чрезвычайно сильно влекло к людям. По сути, её больше интересовали мы, чем сородичи шимпанзе. Каждый раз, как я появлялся на смотровой вышке, выходившей на вольер, она бросалась вперёд, издавая громкое приветственное пыхтение. Я всегда приветствовал её в ответ и разговаривал с ней, после чего она усаживалась и наблюдала за мной, пока я не уходил. Но на этот раз я был так поглощён разговором с Кэролин, что едва поднял голову. Поскольку я не поприветствовал Тай, беседа была прервана громкими пронзительными воплями, привлекшими наше внимание. Таи начала бить себя, как это делают шимпанзе, закатывая истерику. Вскоре её окружили сородичи и начали обнимать, целовать или придерживать, чтобы успокоить. Я тут же понял, почему она устроила такой переполох, и горячо поприветствовал её, протянув к ней издалека руку. Я объяснил Каролин что это шимпанзе почувствовали, что её пренебрегли, потому что я с ней не поздоровался. Кэролин с лёгкостью узнала этот сценарий. Тай с широкой нервной ухмылкой продолжала смотреть на меня, пока наконец не успокоилась. Самым интересным в этом инциденте было не то, что Тай обиделась на мою неучтивость, а то, как реагировала группа. Именно такое поведение Кэролин изучает у детей. Другие обезьяны старались успокоить Тай, снизить степень её огорчения. Получилось, что Кэролин обнаружила такую способность у животных, хотя они никогда не были объектом её изучения. Когда её команда посещала разные дома, чтобы выяснить, как дети реагируют на членов своих семей, которых просили изобразить печаль, поплакать, боль, вскрикнуть ой или болезнь, например, покашлять, Исследователи выяснили, что дети старше года уже способны утешать других. Это важный этап их развития. Неприятные переживания у знакомых людей провоцируют учасливый отклик, например, похлопывание и потирание больного места страдающего. Поскольку выражение сочувствия проявляется практически у всех представителей нашего вида, они являются столь же естественным достижением, как первый шаг ребёнка. Не так давно считалось, что для эмпатии необходим язык. По какой-то причине множество учёных рассматривают язык как источник человеческого разума, а не как его продукт. Поскольку проявления сочувствия наблюдаются у годовалых малышей ещё до того, как они начинают говорить, исследования Кэролин показали, что эмпатия появляется задолго до развития речевых навыков. Это также приложимо и к исследованиям животных, то есть существ по определению бессовестных. Её исследовательская группа обнаружила, что домашние питомцы, такие как кошки и собаки, огорчались так же, как и дети, когда члены семьи изображали неприятные переживания. Животные ходили вокруг страдальцев, клали головы им на колени с таким видом, будто сочувствовали. Если оценивать их по тем же стандартам, что и детей, то можно сказать, что животные тоже проявляли эмпатию. Такое поведение ещё более ярко демонстрируют человекообразные обезьяны. В их случае его назвали утешением. Мы учитываем и оцениваем проявление утешения, просто ожидая, когда между нашими шимпанзе вспыхнет спонтанная драка, после которой отмечаем подходили ли к жертве не участвовавшие в стычке обезьяны. В этом случае они часто обнимают и вычесывают пострадавшего сородича. Вполне обычная история, когда детеныш залезает на дерево, падает с него и верещит. Его немедленно окружают другие обезьяны, обнимают и берут на руки. Именно такую реакцию продемонстрировала горилла Бинти Джуа в Чикагском зоопарке Брукфилда, по отношению к мальчику, упавшему в вольер. Если взрослый самец проиграл схватку с соперником и в одиночестве сидит и кричит на дереве, другие залезут к нему, чтобы его погладить и успокоить. Утешение – один из наиболее широко распространенных откликов среди человекообразных обезьян. Мы распознаем такое поведение, потому что обезьяны делают это точно так же, как мы – Разве что у банобы иногда случается ещё и утешительный секс. Реакция эмпатии, одна из сильнейших. В действительности она даже сильнее, чем присловотая любовь обезьян к бананам. Об этом впервые сообщила русский психолог начала 20 века Надежда Ладыгина-Коц, которая растила молодого шимпанзе по имени Ионии. Каждый день Котс приходилось сталкиваться с его буйным поведением и непослушанием. Она обнаружила, что единственный способ заставить Иони слезть с крыши её дома это воззвать к его доброму отношению к ней. Если я притворяюсь плачущей, закрываю глаза и всхлипываю, Иони мгновенно бросает все свои игры и занятия и быстро перебегает ко мне взволнованный, весь взлохмаченный. из самых удалённых мест своего пребывания с крыши дома, по которой только что лазал, с потолка его клетки, откуда я не могла его сместить и согнать вниз, несмотря на самые усиленные свои просьбы и зовы. Подкатив ко мне, он торопливо оббегает кругом меня, как бы ища биччика, всё время внимательно смотря мне в лицо, нежно охватывает меня рукой за подбородок, легко дотрагивается пальцем до моего лица. как бы пытаясь понять, в чём дело. В самом простом смысле эмпатия это способность воспринимать состояние другого индивида или существа. Это может выражаться просто в движении тела, например, когда мы подражаем поведению других. Мы закидываем руки за голову, если это делают другие, и повторяя за нашими коллегами на собраниях и конференциях, кладём ногу на ногу или наоборот, ставим ноги рядом, наклоняемся вперёд или назад. Поправляем волосы, кладём локти на стол и тому подобное. Мы проделываем это бессознательно, особенно в обществе людей, которые нам нравятся, и это объясняет, почему супруги, долго прожившие вместе, часто становятся похожи друг на друга. Их поведение и язык тела сближаются. Зная о том, какую силу имеет подражание языку тела, исследователи могут манипулировать чувствами и отношением людей друг к другу. общение с человеком, по заданию экспериментатора принимающим позы отличные от наших, приводит к тому, что мы начинаем хуже относиться к этому человеку, чем если он или она исправно копируют каждое наши движение. Когда люди говорят, что у них что-то щёлкает или они влюбляются, на них подсознательно влияет уровень безотчётного телесного подражания, в которое они вовлекаются превно как и другие тонкие сигналы, говорящие об открытости или наоборот замкнутости, такие как разведение или сжимание ног, поднятие или складывание рук и так далее. Ребёнком я невольно повторял движения других людей, особенно если был увлечён каким-то активным занятием, например, спортом. В какой-то момент я это осознал и постарался подавить привычку, но не смог. У меня есть моя фотография во время волейбольного матча, когда я подпрыгиваю и будто бы бью по мячу, хотя на самом деле мяч находится у одного из моих братьев. Я просто проигрываю, повторяю то, что, по моим представлениям, должен делать с мячом он. Такую тенденцию легко заметить, когда родители-люди кормят своих малышей. Однося ложку с липкой кашицы к губам ребенка, Взрослые открывают собственный рот, когда ребёнок должен открыть свой, и часто за этим следует движение языка одновременно с движениями языка ребёнка. Точно так же, когда дети подрастают и участвуют в школьном спектакле, родители, сидящие в зале, губами проговаривают слова, которые должны произнести их чада. Телесное отождествление широко распространено у животных. Один мой друг как-то раз сломал правую ногу, и на неё наложили гипс. Через считанные дни его собака начала прихрамывать, подволакивая правую ногу. Ветеринар тщательно проверил собаку, но не нашёл никаких причин для хромоты. Когда через несколько недель гипс с ноги моего друга сняли, собака стала ходить нормально. Похожий случай произошёл с льёйтом из Арнэмской колонии шимпанзе. Когда он однажды повредил в драке кисть руки, он начал опираться не на костяшки пальцев, а на согнутое запястье, странно ковыляя по вольеру. Вскоре все детёныши в группе стали ходить так же, как он. Они продолжали эту игру несколько месяцев, ещё долго после того, как травма у львёнка прошла. Более непосредственные телесные отождествления зоолог Кэти Пейн описала у слонов. Я видела однажды, как слониха мать пританцовывает на месте, выписывая каренделя ногами и хоботом. Это она из дали наблюдала за сыном, который гнался за удирающим гну. Я и сама точно так же пританцовывала, когда смотрела выступление своих детей, а один из них, не могу не похвастаться, цирковой акробат. Мартышки чешутся, если видят, что это делает другая обезьяна, а человекообразные Зевают, когда смотрят видео, где зевает другая человекообразная обезьяна. Мы делаем то же самое, и не только глядя на наших сородичей. Я однажды присутствовал на демонстрации слайдов с фотографиями зевающих животных и обнаружил, что нахожусь в зале среди множества людей с открытыми ртами. Я и сам не мог удержаться от зевка. Исследовательская группа из Пармского университета в Италии Первые сообщила о том, что у макак есть особые клетки мозга, которые активируются не только в том случае, когда обезьяна хватает предмет рукой, но даже если она просто смотрит, как это делает другая. Поскольку эти клетки точно так же активируются при выполнении какого-либо действия, как и при наблюдении за действиями другого, их стали называть зеркальными или обезьянничающими нейронами. Обезьяна видит, обезьяна делает. Социальные животные связаны друг с другом на уровне куда более фундаментальном и глубоком, чем полагали прежде учёные. Мы жёстко запрограммированы устанавливать связи с окружающими, а также эмоционально с ними резонировать. Это полностью автоматический процесс. Когда нас просят посмотреть фотографии с различными выражениями лиц Мы невольно копируем те выражения, которые видим. Мы это делаем, даже когда фотографию показывают так быстро, что можно среагировать только на подсознательном уровне, то есть она появляется перед нами на пару миллисекунд. Мы не успеваем осознать выражение лица, однако наши лицевые мышцы его повторяют. В обычной жизни мы тоже это делаем, и это отражено в строчках песни Луи Армстронга. Когда ты улыбаешься, с тобой улыбается весь мир. Поскольку подражание и эмпатия не требуют ни языка, ни разума, нам не стоит удивляться тому, что простые формы взаимосвязей с другими существуют у самых разных животных, даже у несправедливо очерняемых крыс. Уже в 1959 году появилась статья с провокационным заголовком «Институт», эмоциональные реакции крыс на боль других, в которой было показано, что крысы переставали нажимать на рычаг, чтобы получить пищу, если тот же рычаг запускал ток в соседнюю клетку, где сидела другая крыса. Почему крысы не продолжали просто получать пищу, игнорируя другое животное, подпрыгивающее от боли при ударе электрическим током? В классических экспериментах которые я не хотел бы повторять по этическим соображениям. Макаки показали даже большую сдержанность и контроль, запрещающий это действие. Увидев, что всякий раз, когда тянешь за рычаг, чтобы получить пищу для себя, соседку бьёт током, одна обезьяна воздерживалась от этих действий в течение 5 дней, другая 12. Эти обезьяны буквально морили себя голодом. чтобы не причинять боль другим. Во всех этих исследованиях вероятным объяснением является не забота о благополучии другого, а огорчение, вызванное его страданием. Такая реакция обладает огромной ценностью для выживания. Если другие демонстрируют страх и огорчение, то, возможно, и вам следует забеспокоиться. Если одна птица из стаи вдруг резко взлетает, и остальные птицы тоже взлетят, даже раньше, чем поймут, что происходит. Оставшаяся птица может стать чьей-нибудь добычей. Вот почему и среди людей так быстро распространяется паника. Мы так запрограммированы. Нам совершенно не нравится видеть и слышать боль других. Например, маленькие дети часто огорчаются, на глазах их наворачиваются слёзы, и они бегут к матери за утешением. когда видит, как другой малыш у полы плачет. Они не беспокоятся за другого ребенка, но их захлестывают и переполняют эмоции, демонстрируемые им. Только позже, когда дети научаются отделять себя от других, они могут отличить чужие эмоции от своих. Однако развитие эмпатии начинается безо всякого развлечения, возможно, подобно тому, как дрожание одной струны заставляет вибрировать другую, производя слаженный звук. Эмоции обычно пробуждают схожие эмоции, от смеха и радости до хорошо известного явления целой комнаты плачущих малышей. Теперь мы знаем, что области, отвечающие за способность поддаваться чужим эмоциям, эмоциональное заражение, располагаются в столь древних отделах мозга, что они у нас являются общими с такими разными животными, как крысы, собаки, слоны и мартышки.